Глава 5. На завтра солнце начало припекать уже с раннего утра, я решил первым делом отправиться в мантурен подстричь волосы, липлик шее и к колбу, и раздражали меня. Это было ошибкой. теперь я понимаю. Мысленно отматывая события назад, я вижу, как раз тогда и начались мои неприятности. Хотя сейчас, что уж и говорить, сколько бы я ни лежал, зарывшись лицом в подушку, как бы ни чесал башку, мечтая повернуть время вспять, Я ведь понимаю, это невозможно. Никогда больше я не проснусь с чистой совестью, как тем утром. Лишь во сне порой удается поверить, что все это мне приснилось. Я пошел по пастушьей тропе, как делал всегда с раннего детства. Как быстро и безопасно преодолеть утес шалон, мне показал дед. Сам он в последние годы уже не отваживался на спуск. Слишком трудно, да и торопиться ему было некуда. Он мог спокойно спуститься вниз по главной дороге. С собой я взял лишь немного денег и пластиковую бутылку с водой из-под крана. По сторонам я почти не смотрел, шел и воображал, как мы с друзьями устраиваем барбекю во дворе. Но, дойдя до фруктовых садов, отметил, что на сборе урожая занято, на удивление, много арабов, даже больше, чем в прошлом году. Да и по дороге через Сиркульминье бросилось в глаза, что на каждом углу во дворах и даже на парковках выросли домики из гофрированного железа, а внутри... штабелями навалены на матрасы сезонных рабочих. Направлялся я к парикмахерши по имени Надин, ровеснице матери, я стригся у нее с детства. Работала она быстро и брала не так дорого, как столичные мастера. Двери окно салона были распахнуты, чтобы устроить сквозняк. «Не будешь потом жалеть?» спросил Надин, прежде чем взяться за ножницы. Она обмакнула расческу в стакан с теплой водой. Кончики пальцев у нее были черно-коричневые от краски, Короткие ногти обгрызаны, и руки напоминали обезьяньи лапы. — С длинными волосами слишком жарко сейчас, — решительно ответил я, и ножницы защёлкали. Я представлял, как падают на плиточный пол обрезки моих каштановых волос, потемневшие от воды, и испытывал смесь радости и сожаления. Шея постепенно оголялась. Странное ощущение. — Ты пользуешься детским шампунем? — спросил он один Да, — ответил я, не шевеля головой. — По запаху поняла. Его ни с чем не спутаешь. Ее рука ползала туда-сюда по моей голове, как скорпион. «У тебя густые волосы», — сказала она. «Это у вас семейные, у твоего дедушки тоже была такая грива». Немного помолчала и неожиданно добавила. «Вам, наверное, непривычно теперь тут отдыхать без него». Надина опустила ножницы, чтобы услышать ответ, но я молчал, и она вновь принялась за работу. «И надо же было, чтоб те двое как раз сейчас приехали к сестре Беате». В городе говорят «совпадение», но, если честно, в это трудно поверить. Подул теплый ветерок, занавеска от мух на входной двери заколыхалась. Я не особо вслушивался в болтовню Надин. Она, видно, это поняла и кончиками пальцев давила мне на шею. Ну, помнишь, женщина с дочкой из Нью-Йорка. Черноволосая девочка, вы вместе играли, хоть вам и запрещали. Взяв меня за подбородок, Надин развернула мою голову. Волосы на макушке она оставила длинными, намного длиннее, чем на шее. и аккуратно зачесала их вниз. «Твоя мама, помню, рассказывала, как вы прятались от сестры биаты в подвале монастыря». Надин перегнулась через меня, чтобы взять зубчатые ножницы. Ей тоже было жарко. Сзади на ее майке между лопатками темнело влажное пятно. «Кейтлин», — сказал я, и сам удивился, что имя всплыло в памяти. Об этой девочке я не думал годами, и все же, услышав про монастырский подвал, сразу вспомнил, как ее звали. «Точно, Кейтлин», — повторила Надин, чуть ли не с облегчением. Чем дольше она работала, тем явственнее вырисовывался контур моего лица. Тонкий, почти девичий. Я смотрел на отражение, как смотрят на старую фотографию, с любопытством разглядывая себя и с неодобрением свою тогдашнюю одежду. «В общем, они вернулись, Кейтлин и ее мать», — подытожил он один «Решили, пойди, что теперь бояться нечего». Челку она трогать не стала, и та закрывала мне лоб, щекоча кожу. Волосы у меня густые, но тонкие. Надин старалась придать стрижке форму, но пряди выскальзывали из-под ножницы, падали, как попало. Закончив, Надин развязала фартук и встряхнула его перед собой, как тореадор. Я протянул ей деньги, она выдвинула ящик стола и дала мне сдачу. Я покосился на себя в зеркало. «Но ты им не верь», — заговорческим тоном сказала Надин, резкими движениями складывая фартук. «Не верь их, Роска, ним. Они тебе такого наболтают? Мать Кейтлин и сестра Биат. Им только дай рот открыть». «А ты не слушай. Я твоего деда знал, хороший был человек». Проведя пальцами по волосам, я подошел к двери и остановился в проходе, втягивая носом выхлопные газы автомобилей. Надин взяла щетку и смела волосы в кучу. Перекинув занавеску через полуоткрытую дверь, она одним взмахом вымела обрезки на тротуар и вернула занавеску на место. В тот день я быстрее обычного взобрался на вершину холма, даже слишком быстро. На подходе к дому у меня перед глазами плясали белые пятна, а чесались от пота. Я зашел в дом, собираясь принять душ. Вместо матери я обнаружил на кухне записку. Мать отправилась в Нижний город, чтобы заявить о взломе. Я машинально скомкал записку и бросил ее в мусорное ведро. Выйдя на улицу, я сделал то, что мне всегда запрещали. Перелез через увитую виноградной лозой стену монастыря и направился через сад к главному корпусу. Дойдя до низких кустов, я опустился на четвереньки и пополз дальше — до места, откуда открывался вид на небольшой монастырский двор. Там не было ни души. Я двинулся дальше, мимо старых кактусов в горшках, и уже собирался было пересечь двор, как вдруг в дверном проеме мелькнула тень, зазвенел колокольчик. застигнутый врасплох я метнулся за ствол неискорослой ивы. Во двор вышла сестра Беата с медным колокольчиком в руках. Тихонько позвякивая, она причмокивала и пощелкивала языком, И из разных углов сада сбежались полосатые кошки. Среди них был и Коперник, старый дедов питомец. Монахиня наклонилась и поставила на землю миску. В последний раз я видел ее зимой. Тогда она носила лечебные чулки, а сверху обычные. Сейчас ноги у нее были голые, с голубоватой кожей. Кошки приблизились бесшумно, задрав хвосты. Они обходили миску со всех сторон и маленькими глоточками, как благовоспитанные дамы отхлебывали варево, в котором плавали куски мяса. Не задерживаясь, сестра Беата нырнула в прохладу монастыря. Я встал и, как удирающая из курятника курица, прошмыгнул мимо двери. Кошки не обратили на меня внимания. Они заглатывали еду, их тела ходили ходуном. Я прошел мимо аптекарского огорода и надгробных плит у монастырской стены. Труднее всего оказалось миновать четырех гусей в загоне. Завидев меня, они всполошились, загоготали и не унимались, пока я не достиг небольшого пруда среди травы. Я стянул футболку, развязал шнурки кроссовок. Ноги заскользили по теплой грязи. Я вошел в воду, пробираясь сквозь длинные стебли дикого ириса и мохнатый камыш. Корневища не давали глубоко погрузиться в выл. Вода была теплая, прохладу я ощутил, только зайдя по пояс. Вдоль ног всплывали пузыри воздуха, вынося на поверхность черный осадок. Я немного расслабился. То, что нужно. Куда лучше душа. Куда лучше этого постылого дома с этим дурацким садом. Вот теперь бы они мне позавидовали, столичные друзья со своим барбекю. Я втянул носом запах гниющих растений. Когда я стоял неподвижно, по воде ко мне скользили голубые стрекозы-стрелки. Ветра почти не было, но по пруду иногда пробегала рябь. Воздух гудел от насекомых. Я уже обсох и обулся, как вдруг со двора донеслись голоса. Разглядеть отсюда я ничего не мог, но опять проходить мимо гусей опасался и решил подождать. Я лег на траву, растянулся на животе и почувствовал, как подсыхающая грязь стягивает кожу на ногах. Мимо пробежал кот, напугав меня до смерти. Я к кубарям откатился в сторону под куст, и слава богу, потому что за котом послышались чьи-то шаги, и девичий голос прокричал «Come here, love!». Тогда-то я и увидел Кейтлин после долгого перерыва. Я посчитал. Последний раз мы играли вместе 8 лет назад. Ее походка казалась смутно знакомой, но профиль я уловил лишь краем глаза. Недостаточно, чтобы узнать. Соломенная шляпа скрывала ее волосы и затеняла лицо. Я видел только, как дергается ее подбородок при каждом камье. Кейтлин поймала кота и исчезла. Чуть позже до меня опять донесся ее голос, на этот раз издалека, кажется, со стороны огорода. Я все лежал как парализованный. Обрывки воспоминаний никак не складывались в одну картину. Чаще всего перед глазами всплывали большие прохладные подвалы и песни, которые мы там распевали. Не потому что любили петь, а чтобы услышать, как наши голоса эхом отскакивают от голых беленых стен. Мне хотелось увидеть больше. Я подкрался к монастырю с северной стороны, куда удалилась Кейтлин, и, пригнувшись, пошел к окнам, за которыми мне почудилось движение. Из-за жары ставни были закрыты, но окна распахнуты внутрь, можно было незаметно туда заглянуть. Я знал, где я. В этом крыле располагалась вытянутая в длину большая трапезная. Мать рассказывала, что там когда-то тихо, перешептываясь, трапезничали десятки, а может быть, сотни монашек. Но на моей памяти столы всегда были сдвинуты к стенам, а стулья составлены друг на друга. Посредине оставалось огромное пустое пространство, и солнечные лучи полосками падали на пол сквозь щели в ставнях. Рядом с высоким напольным зеркалом стоял большой молчащий магнитофон, а перед ним — Кейтлин. Плечи ее были приподняты, руки странно изогнуты, словно ее сковал паралич. Левая щиколотка была обмотана эластичным бинтом. Кот фамильярно потыкал в него носом и пошел дальше. Его, похоже, не смущала странная поза Кейтлин. Теперь я мог рассмотреть ее лицо. Кое-что в нем было мне знакомо. Темные брови, небольшой рот и совсем уж маленький подбородок. Оцепенение продлилось недолго. Кейтлин рывком подняла руку, очертила в воздухе круг и тут же повторила движение другой рукой. Вот это да. Я лишь через несколько секунд понял. Она танцует. Танцевала она без музыки. Слышалось лишь мягкое шлепанье босых ног по деревянному полу и тяжелое дыхание. Кейтлин все время держалась спиной к зеркалу, лишь пару раз к нему повернулась. Глаза ее были закрыты, хмурое лицо время от времени искажала судорожная гримаса. Она натыкалась на невидимые стены, сжималась от воображаемой боли и вновь выпрямлялась. Несколько раз она падала на пол, резко плашмя, словно прижимая его к себе. Какие-то движения были похожи на пируэты классического балета, но более смазанные, ведь она танцевала босиком. Вращение сменялось странным покачиванием на прямых, широко расставленных ногах. Это напоминало маятник, и я почти слышал тиканье, завораживающее зрелище. Ее сухощавое тело с отчетливо видными мышцами было поразительно красиво в движении. Но этот танец явно не предназначался для посторонних глаз. Мне стало стыдно. Стыд и погнал меня прочь. Я продрался сквозь низкие кусты, чтобы миновать густей монастырский двор, и, добравшись до разрушенной стены, перелез через нее. На дороге никого не было. Асфальт плавился на солнце. В сухой траве стрекотали сверчки. Посмотрел на ноги. Кое-где содрана кожа, а в левой икре торчит шип ежевики. Я вытащил его. Из маленькой синеватой ранки вытекло неожиданно много крови.